Глава 45. Осмотр прошел безупречно. Молчаливая бригорианская женщина, которая оказалась супругой главы делегации, вернулась, покоев моей дочери, так ничего и не заподозрив. Потом, когда я обдумывала эту ситуацию, я поняла, что свою роль в этом сыграло чересчур закрытое воспитание девочек. Но как они могут определить возраст человека, если до замужества прожили в одиночестве и не видели ни одного ровесника? Если бы я поняла это раньше, то не волновалась бы. Моя дочь должна была уехать в Абригорию уже завтра, сразу после коронации. Поэтому я попрощалась с ней заранее. Ведь потом у меня просто не будет ни одного мгновения свободного времени. Катрила уже знала, что я ее удочерила. «Хотя в наших отношениях это ничего не изменило. Я и раньше хорошо относилась к ней и не собиралась менять ничего сейчас, когда формально она стала герцогиней Форэнд». «Выдав наставление Катриле, я решила съездить к баронессе шерше. У меня появились кое-какие соображения, и мне нужно было с кем-то их обсудить. А тетушке я доверяла почти так же, как Жерену». «Куда вы собрались, ваша светлость?» На выходе меня поймал третий советник. «Завтра коронация, и я бы на вашем месте лучше занялся подготовкой к этому мероприятию». «Моя роль не слишком сложная», – отмахнулась я. «Чтобы стоять молча и терпеливо ждать, когда старейший представитель высоких родов водрузит на мою голову корону Грилории, много ума не надо. К тому же я уверена». «Вы не позволите мне выступить перед подданными. А значит, подготовка вступительной речи – ваша головная боль, а не моя». «В любом случае». Не стал отрицать третий советник. «Вам надлежит провести этот вечер в своих покоях, готовясь к коронации. Я запрещаю вам уходить из моего замка сегодня вечером». Я нахмурилась. Я уже собиралась возразить, но третий советник внезапно смягчился. «Это небезопасно, Абрита». «Да». «Ваше представление прошло отлично. Вас благосклонно приняли и аристократы, и народ. Но вы должны знать, это ничего не значит. В любом случае, не все будут довольны, что на престол сели вы, а не кто-то другой». «Мне кажется, вы преувеличиваете, господин первый советник», – поморщилась я. «Вот уж чего я точно не собиралась, так это бояться каждой тени. Я привыкла к свободе передвижения и не хотела ничего менять, даже став королевой». Если сидеть в замке безвылазно, то в конце концов попадешь в ту же ловушку, что мой отец или супруга главы абригорянской делегации. Ты перестанешь видеть других людей и начнешь совершать ошибки не потому, что глуп, а потому, что у тебя не будет ориентиров. Нельзя ограничивать круг общения только приближенными. Мне кажется, вы не совсем четко видите ситуацию. Завтра вы станете королевой Грилории». Но сегодня вы еще никто. Третий советник не собирался отступать. Но и я тоже. В конце концов, меня окружает плотное кольцо охраны. А иначе зачем они? Я обошла недовольного свекра и вышла на парадную лестницу замка Бакры. Как и во всех замках высоких родов, она была довольно длинной, не меньше пяти десятков ступеней. Я прошла не больше двух, прежде чем услышать странный свист. Тихий, но резкий. Не успела я насторожиться, как что-то большое и темное возникло передо мной, загораживая обзор. А потом рухнуло мне под ноги, громко вскрикнув. И я, совершенно обалдев от происходящего, широко открытыми глазами уставилась на лежащего на лестнице Герема. В его груди, чуть правее сердца, торчал нож. «Ты, ты ты! Поймать мерзавку!» Резкая команда Ираи раздалась практически одновременно. Это покушение! Я застыла в ужасе. Покушение? Покушение? Голос в голове звучал истерично. Ваша светлость, вам нужно вернуться в дом. Ирая с силой вцепилась в меня и потащила наверх. Оттуда к нам уже спешили люди, в том числе и бледный, как смерть, третий советник. Я выхватывала происходящее кусками, не вполне понимая, что зачем происходит. Вот меня вталкивают внутрь. А потом я вижу Герема, лежащего на холодной мраморной лестнице, и у него почти такое же бледное лицо. Третий советник что-то кричит мне, но для меня его крики превращаются то в нечленораздельный вой, то в виск, как будто бы кто-то двигает туда-сюда рычажок скорости на старом патефоне, ускоряя и замедляя речь. А потом Ирая прикладывает пальцы к шее Герема и громко кричит. «Жив! Он жив!» И все кидаются к ним, чтобы осторожно поднять умирающего ночного короля и занести в холл. «Кладите сюда!» – командует бледный третий советник, указывая на диван в холле, покрытый белоснежной овчиной, которая в то же мгновение окрашивается красным. А я смотрю на цепочку крупных капель крови, ведущую от дверей к дивану. В этот миг что-то будто бы лопнуло, и странная чехарда прекратилась. Я осознала, что стою посреди холла, а на диване лежит смертельно раненый Герем, который закрыл меня собой от ножа, запущенного кем-то неизвестным. И если я ничего не сделаю, то он очень скоро умрет, а я вовсе не желаю ему смерти. «Южин! Нам нужен Южин! Кто-нибудь съездите за ним!» Закричала я, кидаясь в гущу событий. Упала на колени перед диваном. Заглянула в бледное лицо бывшего любовника – и прошептала. «Потерпи, Герем, Южин тебя вытащит». «Абрита». Голос третьего советника над моей головой звучал спокойно. «Это бесполезно. Ему уже не поможет никто». «Но я была с ним не согласна. Южин сможет. У него дар, древняя магия. Он лечит». «Дар?» переспросил третий советник. И тут же все понял. Поймал кого-то из стражников, бестолково круживших в холле. И пихнул в сторону двери, отдавая приказ: Немедленно отправляйся в средний город и привези южина как можно быстрее. Живо. Стражник, получивший четкий приказ, взял под козырек и рванул к выходу. В тот же самый момент дверь распахнулась, и амазонки, отправленные рай на поимку того, кто бросил нож, втащили в замок слегка побитую женщину. Это она, воительница с силой швырнула несчастную перед нами и повторила. Это она бросила нож. «Я не понимаю, о чем вы», – запричитала женщина, и, безошибочно определив главного мужчину, подползла к третьему советнику на коленях, истерично рыдая. «Я ничего не сделала! Пощадите, господин!» Ее длинная юбка волочилась по полу, белоснежный фартук сбился в сторону, а чепец, который носили поварихи в знатных домах, свалился, открывая темные волосы, побитые сединой. Одежда была очень старой и не очень чистой, как будто бы хозяева были не слишком богаты, а скорее, наоборот, страшно бедны. «Вы уверены, что это она?» – нахмурился третий советник, брезгливо глядя на ревущую белугой служанку. «Это она!» – ответила я вместо амазонок и добавила. «Я видела ее раньше, в Ургороде. Она охраняла покой великой матери. Все эти тряпки – всего лишь маскировка». Третий советник выругался. Так и знал, что эта стерва что-то задумала. «Арестовать и допросить!» Ткнул он в мгновенно притихшую женщину. А она подняла глаза на меня и расхохоталась. Это был вызов. Теперь выругалась я, мысленно. Великая мать должна была предусмотреть такую возможность. А значит, мне грозит разоблачение. Я была уверена, что совершенно четко поняла намек любимой бабушки. И этого нельзя было допустить. Любой ценой, только не сейчас. Не вполне отдавая себе отчет, я сделала шаг к неудавшейся убийце. Когда я успела вытащить уже знакомый мне нож из ножен одной из амазонок, я не знаю. Но прежде чем все вокруг поняли, что я собираюсь сделать, хладнокровно воткнула его в шею обездвиженной женщины. Точно так же, как когда-то ворога. А потом обвела всех взглядом. Отметив, что прислуга, собравшаяся поглазеть на происходящее, смотрит на меня с ужасом. Грохнулась в обморок. Моя нервная система не выдержала и отключилась. Пришла я в себя там же, в холле, на втором диванчике. Герема уже унесли и даже убрали с дивана испачканную кровью овчину. Рядом в кресле сидел третий советник, скрестив руки на груди, задумчиво поглаживая подбородок большим пальцем. Никогда не видела у него этот жест. Я шевельнулась. Он повернулся ко мне и произнес. «Да, моя дорогая Абрита, вы способны удивлять даже тех, кто, казалось бы, знает о вас все». Я ничего не ответила. Поднялась и села. Голова слегка кружилась. Мое платье было покрыто пятнами засыхающей крови. И руки. Я подняла их перед собой и раскрыла ладонями вверх. Чужая кровь застыла на коже чешуйками, которые неприятно стягивали кожу. «Как Герем?» – спросила я, с трудом разлепив губы. «Им сейчас занимается Южин. И, судя по тому, что я видел, у него получится вытащить бывшего ночного короля. Хотя, признаюсь, я до последнего не верил в такую возможность». Я промолчала. «Когда вы собирались рассказать мне про дар вашего Южина?» Голос третьего советника звучал тихо. Но я слышала, что он с трудом сдерживается, чтобы не закричать. А что я могла ответить? «Никогда» — не самый лучший ответ. А потому просто пожала плечами и ответила. «Я думала, вам известно о магических дарах. Вы же интересовались древней магией?» «Не знаю, поверил мне третий советник или нет, но он тоже замолчал. Немного подумал. А потом все же задал еще один вопрос. Но не совсем тот, который я ждала». «Значит, «У меня правда есть дар древних богов?» Я кивнула. «Но почему я раньше о нем не знал?» Я пожала плечами. «Откуда же я знаю?» Хотя я устало прикрыла глаза. Кажется, во всей этой истории с дарами существует какой-то подвох. Где-то на грани восприятия крутилась мысль, которая все объясняла. Но сейчас меня не слишком интересовал этот вопрос. Сейчас я просто хотела смыть с себя кровь и отдохнуть. «Но сначала я должна сделать кое-что еще. Господин первый советник, не могли бы вы оказать мне небольшую услугу?» Задала я риторический вопрос. «Мне срочно надо увидеться с баронессой Шерше. Отправьте, пожалуйста, кого-нибудь за ней. Я хочу увидеть ее как можно быстрее». «Вы скажете мне, зачем она вам понадобилась?» Поинтересовался он. Я кивнула. «Великая мать стала слишком сильно мешать мне. Вы были правы». «Надо было убрать ее сразу, когда я забрала ее титул, и я собираюсь исправить свою ошибку в самое ближайшее время». «Я рад». Третий советник улыбнулся. «Что вы поняли, ваша светлость. Побежденных врагов нельзя оставлять живыми. Хотя сегодня я предпочел бы сначала допросить мерзавку. Иначе вы всегда будете бояться, что они ударят в спину». Я уже не раз говорил что мне повезло выбрать из нескольких претендентов на роль герцогини Форенд именно вас. Наверное, я сразу почувствовал в вас родственную душу. Вы очень похожи на меня, моя дорогая Абрита. Вместе мы заставим этот мир прогнуться. Я отвернулась, бездомно глядя куда-то в сторону. Больше всего мне хотелось закричать, что я совсем не такая, как он. Но это было бы неправдой. Я поняла это еще утром, когда говорила с Геремом, и единственное, что успокаивало совесть и дарило надежду, это спасенные из пекла заговора дети Грегорика и обещание, что когда все закончится и Феодор станет королем, я вернусь к обычной жизни и перестану быть одержимой властью, как мой вечный враг, третий советник».